с португальского. Там звезда зари взошла, пышно роза предцвела. Это время нас бывало друг к другу призывало. На постели пуховой дева сонной рукой отирала томные очи, удаляя грёзы ночи. И являлась она у дверей или у окна, ранний звёздочки светлее, роза утренней свежее. Лишь её завижу я, мне лишь легче в круг меня воздух утренний струился, я вальнее становился. Мешавец деревни всей я красавицы моей знал, любимую овечку. Я водил её на речку, на тенистые бриганы, зелёные луга, я поил её, лелеял, перед ней цветы я сеял. Дева издалека мне приближалась в тишине. Я прекрасную встречая, пел гитарою бряцая: "Девы радости моей нет, на свете нет милей. Кто посмеет под луною спорить в счастье со мною?" Не завидуют царям, не завидую богам, как увижу очи томны, тонкий стан и косы тёмны. Так я пел бывало ей, и красавицы моей сердце песнью любовалось, но блаженство миновалось. Где ж красавица моя? Одинокий плачу я. Заменили песни нежные стон и слёзы безнадёжные. Gonzago